Преподобный Нил был родом из Константинополя, где он получил прекрасное воспитание, изучил всю книжную премудрость, был прекрасеншим оратором. Достигнув совершеннолетнего возраста, он женился на одной добролетней женщине, от которой имел двух детей, сына и дочь. Вследствие своего знатного происхождения и личных достоинств, не был назначен префектом столицы. Он проводил обоугодную добролетнюю жизнь на пороге, господствовавшей при царском дворе, заставили его опасаться за свое спасение и цвет. свет. Познав всю суету всего мира, который весь возле лежит, проникшись убеждением, что в нем нет ничего постоянного, ничего вечного и справедливого, но все извращено, исполнено неправда, не устал стремиться к узкому, но спасительному пути, ведущему в, жизнь, в жизни вечной, исполненной истинного, неизменного веселья и бесконечного блаженства. Он убедил супругу свою, дабы она дала свое согласие на его удаление из мира. Раздав все свое имущество нищим, они отпустили на свободу рабов и рабы, затем разделили между собой покучение своих детек. Супруга Нила взяла себе дочь, а он сына, Фердула, с которым удалился из Константинополя, оставив мир и все мирские пристрастия. Супруга Нила с дочерью ударилась в Египет и там в одном из женских монастырей восприяла иноческий образ и стала ревностно служить Господу в подвигах благочестия. Облаженный Нил с сыном своим Феодулом ударился на Сенайскую гору и, поселившись в пустыне, подражал жизни преподобных пустынных отцов, проводя время в посте подвигах, привяжа молитвы в день и умершая плоть многоразличными иноческими трудами. Здесь преподобный поселился в пещере, выкопанной собственными руками, где и подвязался в продолжение сорока лет. Мало о нем скоро распространилось повсюду, многие лица всякого звания состояния стали обращаться к нему за наставлением и молитвой. Когда преподобный услышал о ссылке святого Иоанна Златоуста заточение, то смело и безбоязненно возвысил из глубокого безмолвия свой голос и немедленно обличил императора Аркадия, написав ему послание строгим обличением прав против великого Спасителя. Когда он таким образом проводил человеческую жизнь в подвигах иночества, для испытания в любви к Господу ему было послано еще особенное искушение. На пустыню эту сделал набег варвары. Кои, подобно диким сверям внезапно напав, многих святых отцов убили, а они взяли в плен. Вместе с другими они отвели в плен Нилова сына Феодула. Нил горько рыгал о сыне, в особенности, когда услыхал, что он обречен был варварами на принесение в жертву языческим богам. Но Бог сохранил Феодула целым и невредимым, потому что его выкупил у варваров епископ города Емеса, назначивший его впоследствии церковным клириком. Узнав всем, Нил сам отправился в город Емеса. Из был там принят епископом, который против его желания рукоположил его в Санкт-Песвитера и упрашивал его жить при нем. Когда же блаженный Нил не пожелал оставаться там, но он решился снова удалиться на Синай, епископ возвратил ему его сына с миром отпустил его. Блаженный Нил вторично, придя вместе с сыном к месту своего первоначального пребывания в Синае, а жив здесь много лет, с миром приставился к Господу. От преподобного Нила осталось много душеполезных позднических слов – исполненных премудростью и писем к различным лицам о разных предметах веры и благочестия христианского. Молитвами преподобного Милопостника, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.